С Индзерила шутки плохи. Поступавшие из Бейрута новые партии наркотиков стали переправляться в места, известные только членам семейств Бантаде и Индзерила. По взаимной договоренности с неаполитанской коморой одна из лабораторий, работавших на Сицилии, была перебазирована в Неаполь. Все американские гангстеры, работавшие на этих линиях, незаметно отстранялись от дела энзырила считавший что у него есть в запасе несколько дней не знал многого он не знал что один из телохранителей дипери охранявших его в туаковую ночь ареста оказался схваченным людьми козоносры после допроса с применением специальных средств устрашения он рассказал все подтвердив что дипери имел самостоятельные связи с индонезийской триадой поставляющей наркотики для энзырила Это признание его погубило. Решив, что он чересчур много знает, мафия убрала его, выяснив до конца все, что ее интересовало. Дон Микеле в тот же день связался по прямому проводу с Нью-Йорком, и через несколько дней в Рим начали пребывать люди Коза Ностры. Крестные отцы американской мафии, собравшиеся на свое совещание, решили. Инзерила взорвался, его надо проучить, а заодно и показать всем остальным, истинный хозяин положения. Из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Дэйтрота, Чикаго стали срочно перебрасываться ударные силы. Отборные американские головорезы из гангстерских банд в спешном порядке засылались в Италию, где после небольшого инструктажа довольно быстро включались в общую схватку. Война мафии шла с невиданным размахом и отличалась особой изощренностью. Достаточно сказать, что в ходе битв Обе преступные организации понесли большие потери, а ее руководители пали жертвами своих конкурентов. Вместе с тем и над головой Дюпре также нависла смертельная опасность. Дюпери, конечно, рассказал Инзерила, благодаря кому полиция вышла на след, и босс принял это к сведению. По совету Кеники, Шарль и элен улетели в Нью-Йорк вечером того же дня. И тогда только, когда шасси самолета коснулись бетонной полосы аэропорта в Нью-Йорке, Дюпре облегченно вздохнул. Мафия вполне могла угробить самолет со всеми его пассажирами. Однако сам следователь не мог покинуть страну. Этот мужественный человек еще долгое время был грозным противником мафии, заставляя ее главарей скрежетать зубами от бессильной ярости. Если бы каждый итальянец боролся с мафией так, как это делали Рокко Кеники и Джованни Фальконе, все цели давно бы не существовало преступных семейств. Подводя итоги своей деятельности, Дюпре мог спокойно доложить, что задание выполнено. Триада была разгромлена, ее международные связи установлены и обезврежены. Крупный источник поступления наркотиков на мировые рынки сбыта был ликвидирован. Президент Интерпола через своего представителя Виталии выразил благодарность Дюпре за отличную работу, но Шарр ощущал беспокойство. Он помнил об убийце Луиджи, который ходит на свободе где-то рядом. Одна эта мысль отравляла радость победы. В глубине души он жаждал встречи с аланом Дершевицем, но встреча не состоялась. Во всяком случае, Виталия его не было. Несмотря на то, что последний день пребывания на итальянской земле был суматошным и беспокойным, Дюпре сумел найти время заглянуть в детский магазин, где купил большую куклу и набор солдатиков для детей в Ииджи. Он не знал, о чем думал Дамиана Конти в свои последние минуты жизни. Просто он помнил, что у него осталось двое маленьких детей. И это было единственное, что он мог для них сейчас делать». Эллен дала телеграмму в Стокгольм, и ее дочь должна была вылететь в Нью-Йорк на следующей неделе. Уже перед отъездом пришло сообщение, что Дюпре назначен чрезвычайным комиссаром отдела безопасности. Запрос на его родину уже послали. Компетентные органы его страны дали согласие на работу Дюпре в центре «Голубых». По правилам «Голубых ангелов» Вица, работавшие в самом центре, пользовались правами и возможностями ответственных сотрудников Интерпола, не подпадая под юрисдикцию своей страны. Шарль понял главное. Теперь они могут пожениться. По счастливому лицу Эллен Дейли он догадался, что и она думает о том же. Во всяком случае, так ему показалось. Кланы сводят счеты. Поток долларов Выручаемых и торговли наркотиками, разжег зависть других семейств мафии, которых никак не устраивало, что все деньги оседали в сейфах старых кланов. В апреле был застрелен Стефано Бантаде. Через месяц та же участь постигла и Сальваторе Индзерила. В его похоронах приняли участие все сливки старой мафии. Вслед за Индзерила и Бантаде стали исчезать один за другим их подручные.